Сабина. Усевшись в автобус, я посмотрела в окно. Почти сразу он тронулся с места. Я специально не заходила раньше, боялась. Но это был не страх, именно боязнь. Такие близкие и далёкие чувства. Пассажики росовывали на пол кувши. У меня же не было ничего, помимо нескольких купюр и разорванной нити бирюзовых бус. Серый рассвет заглядывал в окна. Мне он казался ярким. Может ли серый быть ярким? Может. У вас тут занято? Молодой мужчина показал на свободное кресло рядом. Занято. Он так и стоял возле моего места. Я отвернулась к окну, не желая заводить натянутый разговор. Занято. Пусть даже никем. Свою свободу я оплатила, как и кресло рядом.